Глава 33. Хань Шэн шел за Дзян Яном, смотрел ему в спину и думал, а не зря ли он поверил ему. Ань Юэ могла сказать заклинателю про рис нарочно, чтобы усыпить бдительность, как она делала все это время. Дзян Ян шел, пошатываясь. Быть может, он сказал о ней, чтобы выиграть время и найти помощь других заклинателей. Ханьшен перехватил рукоять меча поудобнее и призвал Ци. Он был готов к нападению в любой момент. Единственное, что мешало ему вогнать лезвие между реберт Дзян Чиньяна, то, как заклинатель уверенно повернулся к нему спиной. Это или ловушка, или Дзян Ян верил, что они могли действовать сообща. Заклинатель остановился на скалистом склоне и тяжело опустился на землю возле скалы. Он был бледен. Ханьшену оставалось только удивляться, зачем Цзян Чен Ян дал побить себя. «Она там», — тихо сказал Дзян Чен Ян и указал рукой в сторону. У подножья склона действительно было три заклинателя, один из них дружок Аньёэ и какая-то девушка. «Ты соврал!» — прошипел Ханьшен и поднял меч. Остриё замерло возле горла Цзян Чен Яна. Но заклинатель оставался спокоен. Он поднял взгляд на Ханьшена и сказал. «Ее спрятали под иллюзией. Ведь только тогда бы ты, не сомневаясь, убил ее». Рука Ханьшена дрогнула. Он снова посмотрел на девушку, привязанную к скале. В этот момент Фан Юньчен прикоснулся к ее щеке, а она тут же принялась клацать зубами, как одержимая. «Вернись!» — прокричала она вслед уходящему заклинателю. — И я сделаю из тебя удобрение для моих рисовых полей! Ханьшин не знал, верит ли ему в то, что он видит или нет. Что на самом деле иллюзия? Образ девушки или то, как заклинатели точно воссоздали ее поведение? Но ни одна уважающая себя заклинательница не позволила бы себе кусать других. Он опустил меч. Значит, она... Под иллюзией, произнес он, будто говоря с собой, чтобы я сам убил ее, не разглядев. Очень в духе заклинателей. Цзян Чен Ян ничего не ответил, но Хань Шен понял, есть и те, кто встал на их с Анью и сторону. Тот, кто по ее словам должен был убить его. Единственный, кто предупредил о ловушке и уберег от опрометчивого решения. Не все заклинатели одинаковы. Ханьшен сомневался. Он слышал слова Аньюи, испытал отчаяние и жгучую ненависть, но где-то в глубине души хотел надеяться, что это ошибка. Он сомневался в том, что Цзян Чен Ян сказал ему все. Фан Юньчен давно просчитал все это. Вдруг сказал заклинатель, будто прочитав мысли Ханьшена. «И я должен предупредить тебя. Он смог добыть клинок пустоты. Аньёй сказала, что это единственное, чего тебе стоит опасаться». Эти слова заставили Ханьшена вздрогнуть и окончательно поверить, что ни Цзян Чинян, ни тем более Аньёй не враги ему. Он повернулся к заклинателю. Дзян Чинян сейчас вряд ли был способен даже спуститься с горы. Чтобы прийти в себя, ему понадобилось бы несколько часов медитации. «Ты не сможешь сражаться», — сказал Ханьшен. Это не был вопрос. Дзян Ченьян слабо усмехнулся. «Я знал, на что иду. Если бы я не сделал это, ты не стал бы меня слушать. Ты готов был погибнуть, чтобы просто поговорить со мной?» «Кто-то должен был все это закончить», — многозначительно ответил Дзян Чен Ян. А потом он вытащил из кармана небольшую нефритовую печать. «Это печать подавления», — сказал он. «Она сработает лишь раз. На пару вздохов Фан Юнь тратит утратит контроль над клинком и над собственной Ци. Это твой шанс ударить первым». «Ты готовил ее для себя?» — усмехнулся Ханьшен но ни разу не использовал, потому что тогда наш общий путь еще не был закончен. Дзян Чен Ян улыбнулся, поняв намек Ханьшена. Ханьшен посмотрел на зажатую в руке печать. Странно было принять такой артефакт из рук врага, который готовил печать для него же. Но в этот момент он понял, он больше не хочет открывать врата бездны. Если я смогу победить и спасти Ань Юэ. — Я отдам тебе небесный лотос и зеркало. Мы уйдем с ней на край земли и будем выращивать рис. Ханьшин не стал дожидаться ответа. Отвернулся и шагнул по склону горы, прямо в сердце засады. Он спустился и подошел к девушке. Лицо другое, но взгляд... Дерзость моментально сменилась отчаянием на лице. Она могла принадлежать только ей. Ань Юэ... Наконец улыбнулся он. — Я думала, что ты меня прикончишь. Она была еще связана, но обманчиво расслабилась. — Я же злодей! — тихо ответил ей. — Я просто украду тебя у заклинателей. — Тогда лучше сделать это быстрее! — поторопила Аньюя. Они же оставили меня здесь не для того, чтобы я отдыхала! Ханьшен без лишних слов собрал темную ци. Она послушно метнулась к веревке, и та рассыпалась прахом. Ань Юэ потёрла запястье, потом сорвала с себя амулет иллюзии, возвращая свой облик, и подошла ближе. «А где...» Она не закончила, но Хань Шэн все всё понял. «Дзян Чен Ян ранен, но он всё мне рассказал». «И ты даже не убил его?» Ань Юэ улыбнулась, попытавшись пошутить. Конечно, она не могла знать, что Хань Шэн только что желал уничтожить не только этого заклинателя, но и весь мир. «Нет» коротко ответил он. Он взял Аньюэ за руку, но они успели сделать всего пару шагов, когда за спиной раздалось. Ханьшен! Из-за скалы вышел Фан Юньчен и два заклинателя. В руках бывшего дружка Аньёя был клинок пустоты, но Ханьшен был готов к тому, что увидел. Он медленно вытащил свой меч и приготовился к сражению. Ханьшен! тихо сказала Аньюе. «Может, просто уйдем? Мы должны разобраться с этим сегодня». Не согласился Ханьшен. «Иначе вражда с заклинателями не закончится никогда». «Я не об этом», торопливо добавила Аньюе. «Тут ловушка. Нам лучше отойти подальше». Хань Шен сформировал сгусток темной ци, чтобы отвлечь заклинателя, обнял Аньюэ и перенес их обоих за спину Фан Юньчена, подальше от скалы. Что за ловушку приготовил заклинатель, он не знал, но так точно будет безопаснее. Фан Юньчен не стал больше ждать. Как только оглянулся и нашел взглядом Ханьшена, бросился в атаку. Темная Ци была послушна приказам Ханьшена, а Фан Юньчен был не слишком сильным заклинателем. Цзян Чен Ян, даже лишенный преимуществ после вмешательства Аньюи в ход событий, казался более серьезным противником. Ханьшену не составило труда отбросить двух его дружков, что уже направились к Аньюи, когда она отступила подальше от места схватки. Слабаки подумал Ханьшен, но он знал, что нельзя недооценивать Фан Юньчена. У заклинателя был клинок пустоты, оружие, способное разрубить даже тьму бездны. Не предупредит Цзян Чен Ян об этом, Ханьшен все равно бы понял, как опасно, когда этим артефактом обладает враг. Что еще приготовил Фан Юньчен, он не знал. Фан Юньчен отскочил в сторону, посмотрел на Ханьшена с ненавистью и начал собирать ци для атаки. Но Ханьшен не двигался. Он ждал. И в тот миг, когда клинок пустоты взвился в воздух, чтобы оборвать его жизнь, Ханьшен выставил отданную Дзян Яном печать. Она вспыхнула серебряным светом. Воздух зазвенел, как фарфоровая чаша. Ци, Фан Юньчена на миг застыла. Этого оказалось достаточно. Ханьшен вырвал клинок из его рук. Оружие выскользнуло из пальцев заклинателя и с тихим звоном стукнулось о землю. Ханьшен наступил на него ногой, чтобы не дать заклинателю снова поднять его. Фан Юньчен тяжело дышал от всплеска силы и мрачно смотрел на Ханьшена. — Как ты сделал это? — «Ты не мог справиться с артефактом хаоса, даже собрав всю темную ци!» — выкрикнул Фан Юньчен. «У меня есть Ань Юэ с улыбкой ответил Ханьшен, чем еще больше взбесил Фан Юньчена. «Поверь, хаос — ничто по сравнению с ней!» Но вдруг из-за скалы выступили другие заклинатели. Их было много, и они окружали Ханьшена. За сотни лет он нажил много врагов, и все они сейчас хотели его смерти. Ань Юэ пришлось выйти из укрытия за скалами, чтобы не попасться заклинателем. С неба рухнула тень, Мохун встал рядом с Ханьшеном, а Фен Лун прикрывал Ань Юэ. Друзья оставались с ним и в эту трудную минуту. «Я хотел появиться с сиянием и шумом!» С досадой пожаловался дракон. «Но эти заклинатели все испортили!» Ворон только хмыкнул. Появление заклинателей дало Фан Юньчену шанс отступить, но он вдруг схватил какой-то камень и бросил к ногам Ханьшена. «У тебя есть Ань Юэ!» — засмеялся он. «Так или иначе, но именно она тебя и погубит!» «Пик Тянь Лянь не отдает лотос тому, кто неправеден!» Он ударил по камню заклинанием, но это скорее разбудило в камне силу. В землю рядом ударило несколько молний небесного испытания. Заклинатели зашумели и отступили. Никому не хотелось проверить свою праведность. Ханьшен приготовился защищаться. Фан Юньчен засмеялся, как вдруг... Одна из молний, беспорядочно бьющих по земле, попала прямо в него. Он рухнул на камни, испуская последний вздох, и его тело растворилось в воздухе. Ему было предначертано умереть, печально сказала Аньюэ. Кажется, она жалела заклинателя даже сейчас, но Ханшена больше не злила это. И это должно было случиться гораздо раньше. Ханшен обернулся к ней. Он не открыл бездну и не сможет победить заклинателей, но может перенести ее далеко отсюда, где они смогут просто выращивать рис. В глазах Аньюэ отразились молнии и страх. Она вдруг подскочила к нему. Ладони уперлись в его плечи так резко, что он вынужден был отступить на шаг. В этот же миг, в то место, где он стоял, ударила молния. Вот только там уже была Аньюэ. Он схватил ее ослабевшее тело Не давая упасть Но оно уже растворялось Осыпалось белоснежными искрами